Рознь. Интересную разницу между американскими и европейскими хакерами подметили на первой международной конференции хакерского сообщества в Амстердаме. Если в США компьютерные взломщики в большинстве своем подростки, то в Европе к тебе преступлениями занимаются все больше люди взрослые, степенные. Эксперты считают, что из-за отставания из Европы и программном обеспечении, хакерство здесь стало искусством и серьезной профессией, а не развлечением. Европейские хакеры чаще воздерживаются от взлома известных сайтов и саморекламы в средствах массовой информации. Зато европейцы чаще взламывают сайты в знак протеста против чего-либо или защиту прав человека. Аналитик по вопросам компьютерной безопасности Уильям Малик Американцы действуют довольно просто, выучивают несколько приемов работы со скриптами и взламывают сайты ради тренировки. А вот европейские хакеры склонны учиться самостоятельно разрабатывать уникальные методики взлома и обнаружения без программном обеспечении. Поэтому они смогут наиболее опасными среди специалистов.